Проезжий дворянин не мог при этих словах удержать улыбку и отвечал «Точно, я слышал чудесные рассказы о герое, делающем честь Испании, и предсказываю бессмертие великому защитнику всех угнетенных». «Да исполнит небо предсказание ваше!» — скромно отвечал Дон Кихот, чрезвычайно обрадовавшись. Но скажите мне, в свою очередь, милостивый государь, какой род жизни избрали вы для себя? — Что касается меня, — отвечал дворянин, — признаюсь вам, я не имею чести принадлежать к знаменитому ордену странствующих рыцарей. «Имя мое — Дон Диего де Миранда, и я живу в деревне, в которой мы будем сегодня вместе обедать, если вы удостоите меня вашим посещением. Имений мое слишком достаточно для удовлетворения всех моих желаний. Я спокойно провожу жизнь с женой и детьми. Обыкновенные занятия мои — охота и рыбная ловля, хотя я не имею ни собак, ни псарей. Остальное время...» я посвящаю чтению полезных книг, исторических и духовных. Строго исполняя по возможности правила нашей святой религии, я почитаю за обязанность разделять достояние мое с бедными и всячески стараюсь сохранить мир и согласие между моими соседями и в моем семействе, предупреждая по возможности все могущие случиться размолвки». Дон Диего замолчал. Санчо Пан, сослушавший его с чрезвычайным вниманием, проливал слезы от умиления. Потом он воскликнул. «Благослови меня! Ваше благословение принесет мне счастье!» При этом он соскакивает со сла и падает ниц перед Дон Диего, который, смеясь простоте его, просил его встать и сказал ему Я не могу благословить. Твоя кротость уже доказывает, что ты не нуждаешься в благословении. Санчо, весьма довольный этим, сел опять на осла и, увидев пастухов в поле, отъехал в сторону, чтобы попросить у них молока. Вдруг Дон Кихот, приметив вдалеке телегу, на которой развивались королевские флаги, кликнул своего оруженосца и приказал ему поспешно подать каску.